Глава 8. Голод был хорошим воспитателем. В Париже, если не доедаешь, становишься очень голоден. В витринах булочных выставлены вкусные вещи. На тротуарах за столами сидят люди, и ты видишь и обнюхиваешь еду. Когда ты отказался от журналистики и пишешь то, что никто в Америке не хочет покупать, И поэтому должен пропускать еду и объяснять дома, что пообедал с кем-то в городе. Тогда лучше всего отправиться в Люксембургский сад, где не увидишь и не унюхаешь ничего съеснова от площади обсерватории до улицы Вожерар. Можно зайти в Люксембургский музей, и все картины становятся выразительнее, ярче, прекраснее, когда смотришь их натощак, с пустым брюхом. Голодным я научился понимать Сезанна гораздо лучше и видеть, как он строит свои пейзажи. И порой задумывался, не был ли он тоже голоден, когда писал. Но вряд ли, думал я, разве что забыл поесть. Такие бывают нездоровые озарения, когда живешь в проголодь или не досыпаешь. Позже я решил, что Сезанн, вероятно, был голоден в другом смысле. Выйдя из Люксембурга, Ты мог прогуляться по узкой улице Фиру до площади Сен-Сульпис, где тоже не было ресторанов, а только тихая площадь с деревьями и с камнями. Был ещё фонтан с львами. По тротуару расхаживали голуби и сидели на статуях епископов. Была церковь, и на северном краю площади лавки с религиозными принадлежностями и облачениям. От этой площади уже нельзя было пойти к реке, а не встрети фруктовых и овощных винных лавок, булочных и кондитерских. Но если выбрать дорогу осмотрительно, пройти направо вокруг бело-серой каменной церкви до улицы Адеон и опять свернуть направо к книжному магазину Сильвии Бич, то можно дойти до него, минуя не слишком много заведений, где продаётся съестное. На улице Адеон нет кафе, и только там, где она выходит на площадь, есть три ресторана. К тому времени, когда ты доходил до дома двенадцать по улице Адеон, голод удавалось обуздать. Зато все восприятия снова обострялись. По-другому выглядели фотографии, и на глаза попадались книги, которых прежде совсем не видел. — Вы очень похудели, — Хемингуэй, — говорила Сильвия. — Вы хорошо питаетесь? — Конечно. — Что вы ели на обед? В животе происходил бунт, и я отвечал, — как раз иду домой обедать. В 3 часа? Я не знал, что уже так поздно. На днях Андриенна сказала, что хочет пригласить вас на ужин. И позовём Фарга. Вы ведь любите Фарга или Ларбо? Он вам нравится? Нравится, я знаю. Или ещё кого-нибудь, кто вам нравится? Поговорите с Хедли. Она с удовольствием придёт. Я пошлю ей письмо по пневматической почте. Раз вы мало едите, так и работайте поменьше. Хорошо. Идите-ка домой, а то к обеду опоздаете. Мне оставят. И холодное не ешьте. Пообедайте как следует, горячим. У меня не было почты. По-моему, нет. Но дайте посмотрю. Она посмотрела, нашла записку и радостно подняла голову. Потом открыла дверцу письменного стола. Принесли, пока меня не было, сказала она. Это было письмо, а на ощупь с деньгами. «Ведеркоп», — сказала Сильвия. «Должно быть из Квершни-то. Вы видели Ведеркопа?» «Нет, но он был здесь с Джорджем, он с вами встретится, не волнуйтесь. Может быть, хотел сначала заплатить?» «Тут шестьсот франков, пишет, что будут еще. Ужасно рада, что напомнили мне посмотреть мой приятнейший друг. Чертовски странно, что единственное место, где я могу что-то продать, — Германия». покупает только он, да, Франкфуртер Цайтунг. Действительно, но вы не беспокойтесь, всегда можете продать рассказы Форду, дразнила она. 30 франков страница, скажем, в 3 месяца один рассказ в Трансатлантик. Рассказ в 5 страниц 150 франков в квартал, 600 в год. Хемингуэй, не думайте о том, сколько они приносят сейчас. Главное, что вы можете их писать. Знаю, писать могу. Но их не покупают. С тех пор, как я бросил журналистику, никаких доходов. Продадутся. Слушайте, вот же получили сейчас деньги. Простите меня, Сильвия, извините, что я об этом заговорил. За что простить? Всегда говорите и об этом, и о чём угодно. Вы разве не знаете, все писатели только и говорят, что о своих неприятностях. Но обещайте мне, что не будете волноваться и будете есть как следует. Обещаю. Тогда идите сейчас же домой обедать. Я вышел на улицу от деонса с отвращением к себе от того, что стал жаловаться. То, что я делал, я делал по собственной воле и делал глупо. Вместо того, чтобы пропустить обед, надо было купить хлеб и съесть. Я ощущал во рту вкус коричневой корочки, но его трудно есть в сухомятку. Жалобщик, чёртёв. Фальшивый, паршивый святой мученик, говорил я себе. Ты бросил журналистику по собственному желанию. Тебе верят. И Сильвия должна была тебе денег. Сколько раз одалживала, разве нет? А теперь ещё чем-то должен будешь поступиться. Голодать полезно, и картины смотрятся лучше, когда ты голоден. Еда тоже чудесное занятие. И знаешь, где ты поешь прямо сейчас? У Липпа. Вот где ты поешь и выпьешь тоже. До Липпа было недалеко. И каждое место, которое мой желудок замечал так же быстро, как глаза и нос, удваивало удовольствие от ходьбы. В брассерии было мало народу. Я сел на лавку спиной к стене с зеркалом, и когда официант спросил, подать ли мне пиво, заказал дист-танк, большую стеклянную кружку, вмещавшую литр, и картофельный салат. Пиво было очень холодное и чудесное. Картофель плотный, со вкусом и вкуснейшим оливковым маслом. Я намолол на картошку чёрного перца и обмакнул хлеб в масло. После первого жадного глотка я пил и ел очень медленно. Салат кончился, я заказал ещё порцию из сервелла. Это большая сарделька, разрезанная вдоль под особым горчичным соусом. Я собрал хлебом всё масло и весь соус. и пил пиво медленно, пока оно не согрелось. Тогда я его прикончил. Заказал Дими полулитровую кружку и посмотрел, как её наливают. Она показалась мне холоднее, чем Дистанк, и я выпил половину. Я подумал, что не беспокоюсь. Я знал, что рассказы хорошие, и рано или поздно кто-нибудь в Америке их напечатает. Когда я перестал писать в газету, я был уверен, что рассказы напечатают. но все, которые я посылал, мне возвращали. А уверен я был, потому что мы его старика Эдвард О'Брайен взял в сборник лучшие рассказы года и посвятил этот выпуск мне. Я засмеялся и отпил пиво. Рассказ ни в каком журнале не выходил, и О'Брайен взял его в сборник против всех правил. Я опять засмеялся. Официант посмотрел на меня, Смешно было то, что после всех дел он напечатал мою фамилию неправильно. Это был один из двух рассказов, уцелевших после того, как все написанное мной было украдено в чемодане Хедли на Лионском вокзале. Она хотела сделать мне сюрприз и повезла все рукописи ко мне в Лозанну, чтобы я мог поработать над ними, пока мы отдыхаем в горах. И оригиналы, и машинописные, и экземпляры, и копии и все разложила по картонным папкам. Рассказ сохранился только потому, что Олин Коллинс Стефенс послал его какому-то издателю, а тот вернул его обратно. Он путешествовал по почте, когда остальные украли. Другою уцелевшей назывался у нас в Мичигане, написан был до того, как мисс Стайн пришла к нам в гости. И его я не копировал, потому что она объявила его Innocrushable. Он завалялся в каком-то ящике стола. Когда мы уехали из Лозанны в Италию, я показал рассказ о скачках о Брайну, мягкому, застенчивому человеку, бледному, голубоглазому, с прямыми длинными волосами, которые он сам подстригал. Он квартировал тогда в монастыре на Дропалла. Это было тяжелое время, я думал, что больше не смогу писать, и показал рассказ как что-то курьезное, как показывал бы тупо Нактоус со своего судна, потерянного нелепым образом. "или свою ногу в ботинке отнятую после крушения", и шутил бы на этот счёт. Потом, когда он прочёл рассказ, я увидел, что он огорчился гораздо больше меня. Я никогда не видел, чтобы человек так огорчался из-за чего-то, кроме смерти и невыносимых страданий. Разве только Хедли, когда она мне рассказывала о пропаже. Она плакала, плакала и ничего не могла выговорить. Я сказал ей, что какое бы ни счастье не случилось, таким ужасным оно быть не может, и что бы там ни случилось, всё как-нибудь обойдётся. Не волнуйся, как-нибудь справимся. Тогда она наконец сказала: "Я был уверен, что копия она не могла прихватить, и попросив кого-то писать за меня в газету, я тогда хорошо зарабатывал журналистикой. Поехал на поезде в Париж. Но оказалось, так оно и есть. И я помню, что я делал в ту ночь, когда вошел в квартиру и увидел, что так оно и есть. Все это теперь было позади, а Чинг научил меня никогда не обсуждать боевые потери. Поэтому я попросил у Брайана не так сильно огорчаться. Может, это было к добру, что я потерял ранние произведения. И я наговорил ему все, чем положено подчивать солдат. «Я намерен писать рассказы дальше», — сказал я. соврал ему, чтобы он не так огорчался, но когда я это сказал, понял, что это правда. Потом стал вспоминать о Липпе. Когда я снова смог написать рассказ после того, как всё потерялось. Это было в картину Домпецо, когда я вернулся к Хэдли после весеннего катания на лыжах, которое мне пришлось прервать, потому что надо было ехать по заданию в Рейланд и Рур. Это был очень простой рассказ под названием не в сезон. И я отбросил настоящий финал, где старик повесился. И отбросил его, исходя из своей новой теории, что можно опустить что угодно, если опускаешь сознательно. И опущенный кусок усилит рассказ, заставит людей почувствовать больше того, что они поняли. Ну вот, — думал я, — они у меня все такие, что их не понимают. В этом почти нет сомнения. И уж точно на них нет спроса. Но их поймут. Так же, как это всегда бывает с живописью. Нужно только время. И ещё нужна уверенность. Когда экономишь на еде, необходимо лучше владеть собой, иначе погрязнешь в голодных мыслях. Голод хороший воспитатель. На нём учишься. Но можешь и что-нибудь придумать. И пока они не понимают, ты опередил их. Ну да, подумал я. уже настолько опередил, что не можешь питаться регулярно. Хорошо бы они слегка тебя нагнали. Я знал, что должен написать роман. Но это казалось непосильным делом, когда с большим трудом высиживаешь абзац, который мог быть выжимкой того, что хватило бы на роман. Необходимо было писать более длинные рассказы, как тренируются для более длинных дистанций. Когда я писал прошлый роман, тот, что пропал с украденным чемоданом на Лионском вокзале. У меня была юношеская лирическая лёгкость, такая же обманчивая и хрупкая, как юность. Я понимал, что, может быть, и к лучшему эта потеря, но понимал также, что должен написать роман. Буду откладывать, пока потребность не станет сильнее меня. Будь я не ладен, если примус писать роман, только для того, чтобы мы могли регулярно обедать. Я примусь за него тогда, когда невозможно станет заниматься ничем другим, когда у меня не будет выбора. Пусть он набухает. Я пока напишу длинный рассказ о чём-нибудь таком, что лучше всего знаю. Тем временем я заплатил по счёту, вышел, повернул направо и пересёк улицу Ран, чтобы не соблазниться чашкой кофе в Демаго. И кратчайшей дорогой по улице Банапарта направился к дому. А что я знал лучше всего, о чем не писал и что упустил? О чем знал по-настоящему и что волновало больше всего? Тут и выбирать не приходилось. Выбирать надо было только улицы, которые быстрее всего приведут тебя к рабочему месту. Я пошел по улице Бонапарта к Генеме. Потом к улице Оса и через улицу Нотр-Дам-де-Шан в Клазари-Делила. Я сел в углу так, что предвечерний свет падал из-за моего плеча и стал писать в блокноте. Официант принес мне кофе со сливками и отдал ему остыть, выпил половину, оставил чашку и продолжал писать. Когда писать перестал, мне еще не хотелось расставаться с рекой, где я видел форели в бычаге и в воду, вздувавшуюся от напора на деревянные сваи моста. Рассказ был о возвращении с войны. хотя война в нём не упоминалась но утром снова будет река и я должен создать её и окрестность и всё что произойдёт впереди дни когда это надо будет делать каждый день всё остальное не имело значения у меня в кармане деньги из германии с этой стороны всё в порядке кончатся они придут какие-нибудь другие Надо только сохранить ясную голову до завтрашнего утра, когда снова примусь за работу. В те дни нам даже не приходило в голову, что с чем-нибудь могут возникнуть трудности.